Он забыл о Струтерсе, его охватил восторг. Его взгляд стал рассеянным, неподвижным. Весь его облик приобрел своеобразное величие, несмотря на забрызганную грязью одежду. Верница картин медленно проплывала у него перед глазами, сияя красотой. Пастбище сочной травой, скот бредет по ручью, лоснящаяся пшеница шелестит на ветру, плодородная почва проминается под руками. Слезы навернулись ему на глаза. Внезапно он вскочил, превозмогая головокружение. «Но Элли», — прошептал он себе под нос, — «я не могу позволить ей это сделать». Прежде чем струтер смог ему помешать, он побрел, шатаясь через поле к ферме. Дэви не помнил, как добрался туда. Каким-то образом он оказался на кухне, где сидела Элли, совершенно неподвижно положив руки на колени. Когда он вошел, она тут же вскочила, в глазах ее читались беспокойство и жалость. Но прежде чем она успела заговорить, он, запинаясь, произнес, опершись о дверь. «Элли, ты этого не сделаешь, ты, ты не можешь уйти, это и твой дом, ты должна остаться». «Дэви, я хочу отдать тебе ферму. Как же мне остаться?» Тихо сказала она. Ты должна, задыхаясь, крикнул он. Разве ты не понимаешь? Мы будем вместе трудиться на ферме. Мы превратим ее в райский сад. Эли смотрела ему прямо в глаза. Как скажешь, да, и сказала она. Если ты этого хочешь, он шагнул вперед. А ты, Эли хочешь? Ты любишь эту ферму. Сможешь ли ты когда-нибудь... «Полюбите меня!» Мгновение она не отвечала. Ее прекрасные затуманенные глаза сияли сквозь набежавшие слезы. Побледнев, она прошептала. «Разве ты не знаешь, Дэви? Я всегда любила тебя!»